«Катриона! Такая мягкотелость недопустима для будущей королевы!» Отец гневно вышагивает по моему кабинету, потом неожиданно поворачивается и страшным голосом ревёт: «Утырка!» Рёв у самого уха заставил подскочить, открыть глаза и тут же испуганно отпрянут от здоровенного орка. «Утырко, браготалаху баш!» «Э, я не учила оркский, так развлекалась только!» Да с целью в один прекрасный день с Рокардом познакомиться. Но в процессе протирания сонных глаз пытаюсь перевести. «А, сообразила. Талаху баш?» «Пожирать мясо. Это типа добро пожаловать к столу несравненное?» «Ну, так я и не против». Пригладив стрепанные после приключений волосы, иду на свет из тёмной пещеры. «Стоп! А почему пещера?» Лесные орки не живут в пещерах. Они обычно строят полушалаши, полуземлянки. Маленькие такие. Я точно знаю, мы в прошлом году одно их, ох, стойбище уничтожили. Там полуземлянки были, а тут пещера. Странные орки, неправильные какие-то. То, то бродячих принцессу дочеряют, то в пещерах живут. Может, новый вид? Двигаюсь за громилой вдвое выше меня и раза в полтора шире. И вблизи выхода моего обоняния касается ошеломительный запах жареного мяса. м м, -м. Обгоняю косолапого провожатого и устремляюсь на свидание с долгожданным обедом. «Утырка!» Мой шинге, заметно выделяющийся на фоне остальных набедренной повязкой подлиннее и наличием трёх, а не двух перьев, в головной шерсти, радостно осклабился и протянул мне лапу. За кусок мяса я сейчас готова была и очередной народный суд провести, не то что в компании чавкающих громил от обедать. Мило улыбаясь одними губами... У них, если в улыбке зубы обнажить, считай, что оскорбила всех и каждого разом. Двигаюсь к папашке, сажусь позади, выказывая таким манёвром уважение смиренно жду кусочка мясца. Ну да, немного унизительно, но зато только немного. А вот когда с посольством к степнякам ездишь, так там вообще и главный кассиро-правитель с рук крупицами каши кормит. И попробуй отказаться только или допустить, чтобы на лице выражение брезгливости промелькнуло. Сразу очередной набег объявят. Папашка дает мне здоровенный кусок от шеи кабана, причем не кидает назад, а с улыбкой протягивает, положив в лист лопуха. Я в восторге. Поговаривают, что все простолюдины играют в королей и принцесс, но мы, особо королевских кровей, безмерно рады, если удается побыть простым человеком хоть пару часов. Как говорил мой отец, короли любят играть роли пастухов и пастушек. К чему это я? К тому, что нет ничего великолепнее в миру прожаренного над костром свежего мяса и ещё чудеснее есть его, выгрызаясь в мякоть, позволяя соку стекать по пальцам. Я едва не мурлыкала от удовольствия. И никаких тебе, Катриона, следите за своими манерами. Где-то на второй половине этой порции я сообразила, что мясо просто подозрительно великолепно. Я даже была вынуждена признать, что... У моего любимого повара так вкусно никогда не получалось. Приглядевшись к костру, заметила остатки различных трав, которые, видимо, добавляли для вкуса, и поняла. орки действительно не звери, и готовить они умеют так, что в буквальном смысле слова пальчики оближешь. «Утырка!» Папашка протянул еще кусок мяса. Естественно, я не отказалась. Продолжаем трапезу. На этот раз я ела уже с наслаждением и медленно, Отрывала волокна мяса пальцами и отправляла в рот, пытаясь яснее прочувствовать аромат и распознать, какие травы использовались. Великолепный вкус от этого ничуть не пострадал, хотя орки подобный способ поедания мяса, наверное, наблюдали впервые. Кстати, вернемся к оркам. Начинаю осматривать их стойбище. Самок нет, мелких орков тоже нет. Нет и обычных землянок, тех самых, в которых традиционно живут. Может, это отряд охотников? «Теперь остойбище. Традиционно оно называется Охт, но это не Охт, а какой-то шахт, в смысле тут шахта у них. Мы сидели возле нескольких входов в пещеры, а метров в двадцати в скале была видна именно шахта, потому что балочные укрепления для простых пещерок не делают, и тем более там нет механизмов для поднятия руды на поверхность. Забыв про еду, что в принципе для меня не свойственно, поднимаюсь и иду ближе к шахте. Так и есть». Ствол шахты идет под наклоном, строили явно орки, так как балки не обтесаны и скреплены веревками, а ступени рассчитаны явно не на человека. Оборачиваюсь и смотрю на папашку. Орк заинтересованно наблюдает за мной. «Итак, Катриона Ариновиэль, тримана, делаем неутешительные выводы. Орки добывают руду». «Добывают, видимо, давно уже. Не зря балки потемнели. А веревки на выходе стерты до блеска». И остаётся лишь гадать, что они с ней делают. Мой взгляд падает на кирку, небрежно лежащую чуть в отдалении в глубине шахты. И я понимаю, что сие орудие труда изготовлено из голубой стали. Невероятно. Кто бы мне раньше сказал, что лесные орки разумные овладели обработкой металла, расхохоталась бы в лицо. «Утырка!» — папочка подходит и наклоняется, заботливо укутывает выделанной шкурой. «Шкше-тхешег!» Если бы я ещё поняла, о чём это он. Но вежливо киваю в ответ. Орки собрались, загасили костёр, укрыли недоеденную тушу листьями и разошлись по лагерю. Ну да, стойбищем это уже не назовёшь. Начинаю рассматривать построение охраны. Трое на скалах, значит, есть наблюдающие. Семеро в лесу, замечая их только потому, что те, кто только что ел мясо, пошли им на смену. А так и при всём желании разглядеть не получилось бы. Ещё пятеро сидят в лагере, но оружие держат на расстоянии вытянутой руки. Какие-то неправильные орки. Орки-стражники получаются. Как степняки, значит. Не то чтобы я сильно испугалась. Скорее расстроилась. Если обычных орков уничтожить было сложно, то вот с такими разумными нам вообще весело будет. Всё же, даже оказавшись в Готмире, Я продолжала мыслить, как наследница престола. Ещё раз осмотрев лагерь, я начала оглядывать уже с большим интересом близлежащие кустики. В общем, мне срочно понадобилось место, куда и принцессы пешком ходят. Судя по всему, на краю леса были охранники, значит, надо топать подальше. Снимаю с плеч шкуру и топаю, медленно так, но едва не пританцовывая. Прохожу в лес. Такое ощущение, что сзади хрустнула ветка. Оборачиваюсь, никого нет. Кпуу дальше безжалостно наступая на пожухлую траву. Годмир действительно напоминает вечную осень. Отойдя на приличное расстояние, нахожу нормальные такие кустики, бросаю пару камешков, чтобы убедиться, что там никого нет, и с радостной улыбкой устраиваюсь там, где растительность погуще. И вдруг слышу громкий хохот орков. Они что, следили за мной? Ит гешэренг. Ва! Сквозь хохот говорит один, а я всё ещё находясь в процессе, краснее перевожу. а ты, говорил, сбежит. — Идге джегин Пшам. Второй тоже ржет, и оба отступают в листву столь же бесшумно, как и появились, в смысле продолжая громко похохатывать. Ну да, неприятно получилось. Но не совершать же теперь ритуальное самоубийство во имя спасения королевской чести. Встаю, привожу себя в порядок и топаю обратно к оркам. Во-первых, у них хорошо кормят. Во-вторых, меня любят, но и последнее... Мне внезапно стало очень тоскливо. В этом сумеречном мире, по сути, я была никем.